Георг Бероус. Принц Моро. Ландиниум. Весна года 864 Тремя месяцами ранее. «Ваше Величество, вы звали меня?» «Заходи, сын». «Эй, кто-нибудь, принесите принцу кресло и пойдите вон». Придворный лекарь, опередив слуг, метнулся в угол. Спустя несколько секунд Георг присел у изголовья королевского ложа, на котором чуть более трети века назад был зачат. «Эй, погодите, еще одно кресло». Лекарь снова опередил слуг. Пару секунд назад те кинулись к выходу трусцой, лекарь же всего лишь шагом. Второе кресло он поставил левее кресла Георга. «Значит, король ждал кого-то еще». «Эрика? Финные?» Фины, размышлял Георг, вглядываясь в неподвижное лицо отца. «Вряд ли. Наверное, кого-то из советников, причем вернее всего и ткали» или, что тоже возможно, министра Люциуса Микелу, но скорее все-таки советника. Георг мыслил рационально, как и подобает стратегу, поэтому нельзя сказать, что он угадал. Он предугадал. Лязгнули, размыкаясь алибарды за неплотно прикрытыми дверями, и вошел советник Иткаль, Худой и высокий, как и баракумская горная ель. Темно-серый тканый плащ свисал до самого пола. Иногда Георгу казалось, что у Иткали имеются только голова и плечи, на которые наброшен плащ, а носки и толстые подошвы сапог живут как бы сами по себе, постоянно предвосхищая перемещение советника. И что внутри, под плащом, от сапог до плеч, нет совсем ничего. На этот раз дверь прикрыли плотно. Лязг смыкаемых алебард внутрь уже не проник. Советник Иткаль бесшумно приблизился, поклонился и застыл. «Садись!» — велел король. Голос у него дребезжал и срывался. Иткаль сел. «Я не буду хитрить и вилять!» — король устало смежил веки. «Похоже, дни мои сочтены. Может быть, я все же выздоровлю и проживу еще месяц-другой. Может, даже год-другой. Но вдруг я умру сегодня...» «Или завтра, или через неделю». Отец тихо промолвил Георг, интуитивно почувствовав, что сейчас это куда уместнее, нежели церемонное ваше величество. «Не перебивай, сын», — попросил король. «Владыка должен быть спокоен и тверд, от первого до последнего вздоха, и ты это прекрасно знаешь». «Конечно, мне отчаянно хочется пожить еще, сколько получится». «И уверен, что мне это удастся. И год, и два, и больше. Но я не уверен, понимаешь, не уверен, что мне это удастся. А значит, нужно обезопасить себя. Себя, тебя и Альбион». Король поглядел на сына внимательно, цепко, и даже болезнь была не в силах затуманить этот взгляд. «Расскажи, Иткаль». Советник покосился на двери, Потом вдруг проворно пал на четвереньки, приподнял свисающие с ложи простыни и покрывало и заглянул под кровать. Георг рефлекторно вскочил и схватился за шпагу. «Что такое?» Советник уже поднимался, худой и нескладный. Отряхнув ладони, тяжко вздохнул и тихо-тихо сообщил. «Я опасаюсь чужих ушей, ваше высочество». Принц Георг уже и сам все сообразил покачал головой и снова устроился в кресле. Италь тоже сел, чуть наклонился к принцу и поманил того пальцем. Георг послушно подался к советнику. То, что я сейчас скажу, в данный момент известно только Его Величеству и мне, зашептал советник Георгу в ухо. Это настолько важно, что доверять тайну сию нельзя никому, ни к. Му. Знать это должен лишь король и его советник, причем только один из троих советников. Так вышло, что знаю я, а не Шас или Аймаро. Теперь будете знать вы на случай самого худого, хотя мы изо всех сил станем надеяться на лучшее». Георг кивнул, он снова все понял с полуслова. «Как легко догадаться, в случае самого худого...» «Ваши братья просто так не отдадут корону. Вам нужно быть предельно внимательным, будущий король». Георг молчал. В принципе, он давно обдумал собственные действия на случай, как выразился и ткаль, самого худого. И собственные действия, и действия своих гвардейцев, и... В общем, Георг планировал и готовился без малого десять лет. В большую часть его планов не был посвящен даже король. Зато были посвящены офицеры гвардейского штаба. Правда, офицеры были готовы к необходимым действиям, но не представляли себе их истинной сути, разве что могли смутно догадываться, потому что в штаб к лучшему стратегу Альбиона имели шанс попасть только лучшие. Но Георг все равно не сказал ни слова. Иткаль протяжно вздохнул, подозрительно косясь на тяжелые шторы у окон. Впрочем, даже обладающий самым острым слухом человек ни за что не расслышал бы шепот советника с такого расстояния, да еще прячась за плотной шторой. Да и не было там никого. Король принял меры перед вызовом сына. Просто Иткаль этого не знал наверняка, только предполагал. «Вам известно...» «Зачем отправились на юго-восток принц Александр капитан Фример?» Георг утвердительно кивнул. «Так знаете, на Капитании перевозились не только сокровища, не только золото и драгоценности, кое-что еще подороже любых сокровищ во много-много раз». «Вот тут Георг заинтересовался всерьез». Даже он, человек недюжинного ума, с трудом мог представить себе что-либо многократно более дорогое, нежели золото или бриллианты. Разумеется, принц всегда помнил об изделиях древних, могущественных древних, которые умели погружаться в пучины океана, летать по воздуху и разговаривать друг с другом на невообразимо далеких расстояниях. Однако здравый смысл подсказывал, даже эти сказочные предметы мало чем смогут помочь ему, ибо они а. скорее всего, давно пришли в негодность, б. невоспроизводимы в современных условиях, Никакая волшебная вещь древних не поможет королю удержаться на троне, если не уметь обращаться с нею, не уметь чинить и не уметь делать такие же самостоятельно. Поэтому мысли об артефактах Георг решительно отверг. «И что же это?» — спросил он как мог тихо, потому что пауза затянулась и стала невыносимой. «Не знаю», — невозмутимо ответил Эткаль. Никто не знает, что это такое и как оно выглядит. Никто не знает, как им пользоваться. Известно только, что оно в состоянии даровать бессмертие и что владеющий им станет всемогущим и якобы без особого труда возродит империю от Атлантики до Пасифика. Когда принц Александр найдет капитанию и доставит ее груз в Истанбул, Там будет ждать наша эскадра. Командовать эскадрой предстоит вам, ваше высочество. Путь от Боспора до Ландиниума занимает около двух месяцев. За время плавания вы должны будете отыскать это и понять, как этим пользоваться. Вот и все, что я должен был вам рассказать. Многие на месте Георга затаили бы дыхание, растерялись. Да мало ли как действуют на людей ошеломляющие тайны. Георг же остался спокойным, непристойно спокойным. Он опустил глаза, стараясь осмыслить и оценить услышанное. Святой Аврелий, подумал Теренс Радсемаро, хворый монарх Альбиона, даже не шелохнулся, даже бровью не повел. Он уже король, уже сегодня хочу я этого или нет? Скажите. — недоверчиво прошептал Георг. — А откуда информация? — Из библиотеки или от людей Люциуса? — Вам совершенно незачем знать, откуда информация, Ваше Высочество, — ответил советник иткаль. Я объявил вам волю Его Величества и сформулировал вашу задачу только и всего. Вы выполните ее во что бы то ни стало. И да поможет вам небо.